Но тоска по близким есть нечто вполне естественное. Кто станет отрицать это, пока она находится в границах? Ибо даже отсутствие, а не только потеря дорогих людей, причиняет нам боль и сжимает самые мужественные сердца. Но воображение вносит в горе больше того, что вызывает природа. Посмотри, как сильна тоска о погибших у неразумных животных и как она коротка. Мы слышим лишь день-два мычания коровы, и недольше продолжается беспокойный и бесцельный топот кобылицы. Дикий зверь, поискав следы детеныша, поблуждав по лесу, вернувшись много раз к разоренному логовищу. все же в короткое время усмиряет свое неистовство. Птицы с отчаянным криком окружают опустевшие гнезда, но успокоившись в одно мгновение, они возобновляют свои обычные полеты. Ни у одного из живых существ тоска о потерянных детенышах не сохраняется так долго, как у человека, привязывающегося к своему страданию и охваченного им все это время не постольку, поскольку чувствует, но поскольку решил чувствовать. Чтобы убедиться, что вовсе неестественно предаваться печали, Обрати внимание, что та же самая потеря тяжелее задевает женщин, чем мужчин. Варваров, нежели людей спокойной и образованной нации. Ученых, нежели неучей. Но то, что получает свою силу от природы, сохраняет ее единой для всех случаев. Значит, испытываемое различно не соответствует природе. Огонь одинаково сожжет людей всякого возраста граждан всех городов, как мужчин, так и женщин. Железо на каждом теле сохранит свою способность резать. Почему? Потому что ему его силы даны от природы, которая не обращает внимания на лица. Бедность, скорбь, презрение испытывается одними людьми так, а другими иначе, смотря по их привычкам. И преждевременная боязнь вещей, которых нечего бояться, делает человека слабым и неспособным их переносить.